Глава двадцатая. Маруся. Лер, что случилось? Спрашиваю я подругу, когда мы, наконец, приземляемся за столик в кафешке. Почему вы разводитесь? Просто терпение кончилось. То есть ты всё это время терпела? А я думала, вы счастливы. Кирюха, с ним же весело. Ага, весело, обхохочешься. Он всегда придумает смешную отмазку за свои косяки. И сначала я смеялась. А потом надоело Да, устала тянуть всё одна. Я ведь и зарабатываю сейчас почти в два раза больше, потому что он, блин, и на работе прикалывается вместо того, чтобы делать карьеру. Ого. Да ладно, на работе. Например, говорю ему, сходи сегодня в банк, надо перезаключить договор на ипотеку. Он, ой, я забыл. Забери Данилу из садика. Ой, я опоздал. И так всегда, понимаешь? «На него ни в чём нельзя положиться, ни в мелочах, ни в важном». «А секс?» — спрашиваю я. «Ты всегда говорила, что в постели у вас всё зашибись?» «Одного секса мало. Да и когда всё наперекосяк, секс уже не спасает. Ты просто перестаёшь хотеть мужчину, если он ведёт себя как тряпка». «До этого мы пили чай, но сейчас я заказываю коктейли». «Тебе не помешает?» — обращаюсь к подруге. «Да всё нормально, Марусь», — говорит она. «Жалеть меня точно не надо. Знаешь, подала заявление на развод и впервые за много лет вздохнула свободно». «Всё равно это грустно», — говорю я. «Но я чувствую, что всё сделала правильно. Да, мы любили друг друга. Да, мне тоже грустно, и я немало ревела. Но этот период закончился». «Ну, тогда за новую жизнь!» — провозглашаю я тост. «Ура!» — Лера чокается со мной. «За новую жизнь и нормальных мужиков с яйцами!» Мне приходит СМС от Пашки. «Привет, моя страстная Багира. Сегодня работаю до восьми, потом заеду за тобой. Надевай самое сексуальное бельё. Или вообще не надевай. У нас третье свидание. Зажжём по полной». «Пашка. С ним точно будет весело. Он знает тысячу и один способ зажечь. И он меня заводит. Но можно ли на него положиться? Большой вопрос. У него репутация раздолбая по хлеще Кирюхе». «А это что, кабан тебе пишет?» — спрашивает глаза Стеллера. Я киваю. Она молчит, но мне без слов понятно всё, что она хочет сказать. У неё получается передать мне свои мысли через осуждающее покачивание вилкой и укоризненные взгляды поверх бокала. Готова ли я терять время с Пашкой? Красиво зажигать и предаваться сладкой похоти? Или мне нужны нормальные отношения?» Как ответ на этот вопрос, мне приходит ещё одна СМС, уже от Сергея. «Я освобожусь в семь, предлагаю посетить загородный ресторан. Куда за тобой заехать?» «В семь». сергея опережает Пашку, и я пишу ему Кеша на адрес и сообщаю об этом подруге. «Молодец. Хоть и жаль». «Чего жаль?» «Надеялась, что ты спихнёшь его мне», — улыбается Лера. «И не надейся». Мы смеёмся и снова чокаемся. Я чувствую... Нет, не лёгкость, как Лера. У меня нет уверенности, что я всё сделала правильно. Я полна сомнений. Сергей — почти идеальный мужчина. Харизматичный, красивый, успешный. А значит, ответственный и надёжный. Конечно, у него есть недостатки, но я их пока не обнаружила. Пашка раздолбая, с которым можно хорошо провести время. Просто нереально хорошо, как показал вчерашний вечер. Чего я хочу? предаться сексуальному разгулу или, наконец, стать взрослой женщиной и начать что-то серьёзное. Я уже выбрала второй вариант. Раз уж я жених, и речь зашла о семейной жизни... Серёж, не надо. Я кладу руку на его ладонь. Мы сидим за столиком в загородном ресторане трофей. У нас на тарелках перепила и трюфели. На мне элегантное вечернее платье, лёгкий макияж и почти профессиональная укладка, сделанная Лерой. Идеальное свидание. «Ну, почему же не надо?» «Это всё было для родителей. Я не собираюсь...» «Что ты не собираешься? Выходить замуж? Рожать детей?» «Навязываться», — произношу я. «Машенька, навязчивость — это вообще не про тебя. Ты всё время ускользаешь от меня». Мне нравится, что он зовёт меня Машенькой, и нравится то, что он говорит. «А я очень хочу удержать тебя». Такие приятные слова. Серёж, конференция заканчивается. Я через три дня улетаю. Ты не так уж далеко живёшь. Думаешь? Час на самолёте пустяки для того, кто реально хочет тебя увидеть. У меня в груди разливается приятное тепло. Сергей такой хороший. А о Пашке я так ничего и не ответила. Прочитала его сообщение на экране телефона. Так что он даже не знает, что я его видела. Да, это трусливо. Я знаю. Ты где? «Я тебя найду», — приходит мне очередная СМС от него. Я поворачиваю телефон экраном вниз и смотрю на Сергея. «Так вот, что касается семейной жизни. Я хочу этого. У меня был неудачный брак, но я знаю, что всё может быть по-другому. Рано говорить об этом с тобой. У нас всего второе свидание. Но раз с твоими родителями мы уже кое-что обсудили...» Я смеюсь. Это немного не натуральный нервный смех. «Надеюсь, ты не будешь повторять тот бред». «Наоборот, я хочу прояснить», — произносит Сергей. «Я с большим уважением отношусь к твоему творчеству и очень надеюсь, что ты не бросишь рисовать не только тату. Твои картины достойны выставляться в лучших галереях». «Ты серьёзно так считаешь?» «Я даже могу показать их нескольким знакомым галеристам». «Правда?» «Я уверен в их высокой оценке, а оценивать они будут беспристрастно». «Ух ты, как всё удачно складывается». Я нравлюсь Сергею не только как женщина и обладательница пятого размера. Он видит во мне художника. Выставляться в галереях. Я об этом мечтала. Правда, очень робко. А он осуществляет мои мечты. Пашка, наверное, даже не знает, что я пишу картины. Блин, почему я вообще думаю о нём? Сергей приглашает меня на танец. Ведёт уверенно и аккуратно. Моим рукам уютно на его плечах, а его ладони уверенно обхватывают мою талию. не опускаются ниже, не делают ничего неприличного или предосудительного. Всё идеально, как он, как наше свидание. После танца он увлекает меня на балкон, выходящий на живописный, рукотворный прудик, над которым сияют яркие звёзды, глянцевые, как будто вырезанные из фольги, как будто искусственные, как всё здесь. Губы Сергея на моих губах. Они мягкие и нежные, в меру страстные, идеально для первого поцелуя. Он умеет целоваться, он умеет быть уместным, с ним хорошо и спокойно, и совершенно непонятно, почему мне так тоскливо.